Глава седьмая Несколько дней на квартире в столице. Лекарство, плотная повязка, боль. Потом трое суток с двумя пересадками в Россию. 10 дней в Вишне. Примечание. Вишня Центральный клинический госпиталь имени Вишневского. Конец примечания. Домашние скулапы подтвердили диагноз неразговорчивого врача. Трещины в ребрах и ушиб легкого средней степени. Спасибо похожему на обычный свитер-бронежилету. Дней через несколько в палату начались визиты. Сначала заместитель начальника управления, следом молодой капитан из отдела ревизоров. А потом только офицеры из внутренних дознаний от майора до полковника. Начальник отдела меня ненавистил. В то же самое время он валялся в Бурденко с гнойным аппендицитом. В контору прибыл, когда более-менее пришел в себя. Разбора полетов, как такового не было, как и торжественной порки. Ее с большим удовольствием устроил бы тот самый ученый-дурак, но к тому времени его уже не было среди нас. Возвратили для пользы службы в Академию щедро делиться богатым оперативным опытом с новой генерацией российских военных разведчиков, и работать над диссертацией, теперь уже докторской. Все уже было решено. Суду, как говорится, ясно, произошло ЧП. Группа погибла, казенные деньги пропали, обмен не состоялся. И кто во всем этом виноват? А вот он, подполковник Агеев. Когда началась стрельба, трусливо сбежал. Две пули в спину тому свидетельство, Вердикт. Конечно же, виновен. Хотя были, конечно, нюансы. Информация от Матео, заключение ревизора, того самого молодого, но толкового капитана, а также врачи. Человек, пусть даже в бронежилете, получив две пули в спину, бежать не мог. Способен был просто идти, но очень не сразу. И кое-что еще, отмечено как Матео, так и мной в рапорте. Наплевать бы имело место, виновный должен быть обязательно найден или назначен, и непременно строго наказан в назидание другим. Вот, собственно, и все. Так я погиб под тем самым Ахероном, мутной узкой речушкой на краю географии, как специалист, как офицер и просто тот, кому столько лет доверяли».